Впоследствии в 1699 году стрелец Петрушка Кривой показывал «После 1682 года я бывал в доме у Федьки Шокловитова и вместе с Федькою у князя Ивана Засекина и Федька с князем Иваном при мне между собою говорили «Ходит он, государь, на пожары не со многими людьми, убить бы его стрельцам». «Разыскное дело о Шокловитом», том 1, столбцы 165-178, 201-220. «Дело о Петрушке Кривом в Преображенском тайном архиве», Центральный государственный архив «Преображенский приказ», здесь и далее номера столбцов указаны по основной инвентарной погенации. Опись вторая, столбцы 685-й и 764-й. Шокловитый был так тесно связан с Голицыным. Участь обоих должна была решиться вместе. В тот же день, как привезли Шокловитого, 7 сентября, около пяти часов пополудня, явился к троице и князь Василий Васильевич Голицын со своими приближенными – известными своею военную и приказную деятельностью окольничем Леонтием Неплюевым, Венедиктом Змеевым, думным дворянином Григорием Косоговым и думным дьяком Емельяном Украинцевым. Их не пустили в монастырские ворота, велели встать на посаде и не съезжать без указа. Вечером Гордон навестил Голицына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 Они сестре великих государей о всяких делах докладывали мимо великих государей и писали ее с великими государями общее и в книгах, и на деньгах общеж с великими государями ее печатать велели без указа их великих государей. Во-вторых. Быв послан в 1689 году в крымские юрты, князь Василий Голицын пришед к Перекопу, промыслу никакого не чинил и отступил, каковым нерадением царской казне учинил большие убытки, государству разорение а людям тягость. За Голицына нашла сильная распря между близкими к Петру людьми. Уничтожение местничества нанесло сильный удар родовому быту, но следствия этого удара еще не могли обозначиться в такое короткое время. Все еще были пропитаны понятием о родовом единстве, вследствие которого честь одного члена рода поднимала целый род, а бесчестие одного падало на всех родичей. Вот почему князь Борис Алексеевич хлопотал изо всех сил, чтобы родич его, князь Василий, не был обвинен в измене, чем запятнался бы весь род Голицыных. Гордон рассказывает за достоверное следующее. Страница 281 После первой пытки и когда грозила вторая, Шакловитый обещал представить царю на письме самое правдивое изложение дела. Сам князь Борис пошел к нему, понес перо и чернила. Шакловитый исписал от восьми до девяти листов бумаги. Время было уже за полночь, когда он кончил, царь лег спать, и князь Борис взял бумаги к себе домой, чтобы следующим утром показать царю но люди, злобившиеся на князя Бориса за его желание спасти князя Василия от обвинения в измене, то есть на с товарищами, следили зорко за всеми движениями князя Бориса, поспешили донести царю, что князь взял себе признание Шакловитова, верно для того, чтобы прочесть и вырвать то, что клонилось к вреду князя Василия. Царь посылает к Шакловитому написал ли он признание. Тот отвечает, что написал и отдал князю Борису. Но один из приятелей успел уже дать знать князю Борису о беде, и тот спешит с бумагами к царю, который встречает его грозным вопросом «Зачем не подал бумаг сейчас же?». Голицын отвечает, что было уже очень поздно. Петр удовлетворяется ответом и продолжает по-прежнему держать князя Бориса в приближении. Но царица Наталья и друзья ее не мирятся с этим. По прочтении приговора князю Василию Голицыну прочли приговор товарищу его Неплюеву. У него также отнято было окольничество, имение и назначена ссылка в Пустозерск, после вколу. Вина... Жестокие притеснения находившимся в его ведении комарицким солдатам, которых жалобам до сих пор не давали ходу в Москве, друзья Неплюева. Жалобы эти сохранились в архиве Министерства юстиции в столбцах приказного стола номер 2479. Центральный государственный архив, разрядный приказ, столбцы приказного стола. Змеёву велено жить в его Костромском имении. Косогов и украинцев оставленные на прежних местах. Гордон говорит о пытке и ссылке двух каких-то старух, которые ходили за Петром в его детстве. Не постельницы ли это, переносившие вести от царицы Натальи к Софье? Шокловитова с главными сообщниками осудили на смерть сохранилось любопытное известие что Пётр не соглашался на казнь их и только патриарху говорил его и что когда разнеслась весть что Шекловитова будут казнить без вторичной пытки то многие из служилых людей собрались в монастырь, служа великому государю, как они говорили, и били челом, чтоб велено было Шакловитова пытать еще раз, пусть объявит своих соумышленников. Царь выслал сказать им, что он доволен показаниями Шакловитова и что им не пригоже мешаться в это дело. Гордон, страница 283. Одиннадцатого сентября Шокловитый, Петров и черный были казнены смертью. Пятисотного Муромцева, полковника Рязанцева и стрельца Лаврентьева били кнутом и с урезанием языка сослали в Сибирь.